Глава 12 Политик В политике наставник Он искусный. Не умоляя дьявола заслуг, скажу, что опытного сатану он мог бы новым научить соблазнам. Старинная пьеса Когда Людовик вошел, он грозно нахмурил брови, как всегда, когда бывал чем-нибудь рассержен. Он окинул зал пронзительным взглядом и глаза его, как рассказывал впоследствии Квентин, сузились и сверкнули, словно глаза притаившейся в кусте змеи. Одного быстрого взгляда было для Людовика достаточно, чтобы понять причину происходящей суматохи. Он обратился к герцогу Орлянскому. «Как? И вы здесь, любезный кузен?» И, повернувшись к Квентину, добавил сурово, «Так-то ты исполняешь мои приказания». — Простите его, ваше величество, — сказал герцог. — Он исполнил свой долг, но я узнал, что принцесса здесь, в галерее, и... — И вы сумели преодолеть все преграды, потому что вас окрыляла любовь, — докончил король, который с отвратительным лицемерием упорно старался выставить герцога пламенным поклонником, разделяющим страсть своей несчастной невесты. — И даже развратить моих часовых, молодой человек. — Впрочем... «Чего не простишь влюбленному, который живет любовью?» Герц Корлеанский поднял голову, как будто хотел что-то возразить, но привычное уважение, или, вернее, страх перед Людовиком, внушенный ему с детства, сковал его язык. «А Жанне не здоровится?» — спросил король и прибавил. «Ну, ничего, Луи, не огорчайтесь. Она скоро поправится. Дайте ей руку и проводите в ее покой. А я...» «Провожу этих дам». Слова короля были равносильны приказанию. Герцог Орлеанский подал руку принцессе и повел ее в один конец галереи, а король, сняв перчатку с правой руки, любезно предложил руку графине Изабелле и повел обеих дам к противоположной двери. Почтительно раскланившись с ними, он постоял на пороге, пока они не скрылись из виду, затем спокойно притворил дверь, запер ее на замок вынул ключ и сунул его себе за пояс. В эту минуту он был очень похож на старого скрягу, который только тогда и спокоен, когда носит при себе ключ от своих запертых сокровищ. Медленным шагом, задумчиво потупив глаза в землю, Людовик направился прямо к Квентину Дорварду, который, зная, что он прогневил короля, со страхом ждал его приближения. «Ты виноват!» — сказал Людовик, подойдя к Вентину и глядя на него в упор. — Ты очень виноват и заслуживаешь смерти. — Молчи. Не оправдывайся. — Какое тебе дело до герцогов и принцесс? Ты должен знать только мои приказания. — Но что же мне было делать, Ваше Величество? — промолвил юный воин. — Что делать? — Это спрашиваешь ты, часовой? — ответил король с гневом. «К чему же тебе оружие? Ты должен был приставить ружье в груди дерзкого ослушника, и если бы он отказался удалиться, уложить его на месте. Ступай. В соседнем покое ты увидишь лестницу. Спустись по ней во внутренний двор, там ты найдешь Оливье. Пошли его ко мне, а сам иди в казарму. И если ты дрожишь жизнью, не будь так же слаб на язык, как был сегодня слаб на руку». Довольный, что так дешево отделался, — Но, возмущаясь в душе против такой холодной жестокости, которой король, по-видимому, требовал от него при исполнении служебного долга, Дорвард поспешил спуститься по указанной лестнице и, очутившись во дворе, где его ждал Оливье, передал ему королевское приказание. Лукавый Бродобрей поклонился, вздохнул, улыбнулся, пожелал молодому человеку доброго вечера еще более мягким и вкрадчивым тоном, чем обыкновенно, и они расстались. Квентин отправился в казармы, а Оливье — к королю. К сожалению, в этом месте записок, которыми мы пользовались для нашего правдивого рассказа, оказался пропуск, и они были написаны главным образом со слов Квентина, который, понятно, не мог сообщить того, что произошло в его отсутствии между королем и его тайным советником. По счастью, в библиотеке замка Алье. Нашлась рукописная копия скандальной хроники Жана де Труа», гораздо более подробная, чем печатное издание. На полях ее оказались весьма любопытные пометки, сделанные, как мы полагаем, самим Оливье после смерти его господина, и прежде чем сам он удостоился давно заслуженной награды «Петли». Из того же источника нам удалось почерпнуть содержание ниже приведенного разговора Людовика с его презренным любимцем, разговора, бросающего такой яркий свет на политику этого государя, какого мы, может быть, напрасно искали бы в другом месте. Когда любимец Людовика вошел в Роландову галерею, он застал короля сидящим в кресле, которое только что оставило его дочь, и погруженным в глубокую задумчивость». Хорошо зная характер своего государя, Оливье бесшумно скользнул в его сторону, чтобы оказаться в поле его зрения, и когда увидел, что король его заметил, скромно отошел и остановился в отдалении, ожидая, когда с ним заговорят. Первые слова Людовика были далеко не любезны. «Итак, Оливье, все твои прекрасные планы тают, как снег от южного ветра». Об одном молю теперь причистую Деву Амбренскую, чтобы они не обрушились нам на голову, как те снежные лавины, о которых швейцарцы рассказывают столько чудес. — С прискорбием узнал я, государь, что дела идут не совсем хорошо, — ответил Оливье. — Не совсем хорошо! — воскликнул король, вскакивая, принимаясь шагать по залу. — Скажи лучше плохо. Так плохо, что хуже и быть не может. — А все твои романтические советы. Где уж мне покровительствовать угнетенным красавицам? Он теперь, Бургундия, готова поднять против нас оружие и заключить союз с Англией. И, разумеется, Эдуард, которому сейчас нечего делать у себя дома, не применит наводнить Францию своими войсками через эти злополучные ворота Кале. Каждого порознь я, может быть, еще и сумел бы вразумить или одолеть. Но когда они соединяются, когда они соединятся, а тут еще измена этого негодяя Сен-Поля... И все это по твоей вине, Оливье, из-за твоего дурацкого совета принять этих дам и послать проклятого цыгана с поручениями к их вассалам». «Но, государь, вам известны мои основания», — ответил Оливье. «Владения графини лежат на границе Бургундии и Фландрии. Замок ее почти неприступен, и права на соседние земли таковы, что, если их как следует поддержать...» мы бы еще заставили бургунца призадуматься, как бы выдать графиню за человека, преданного интересам Франции. «Хм, приманка действительно соблазнительная», — сказал король. «Если бы нам только удалось сохранить в тайне место пребывания графини, мы бы легко могли устроить этот выгодный для Франции брак богатой наследницы». «Но этот проклятый цыган! Как мог ты доверить такое важное дело этой неверной собаке?» «Поганому язычнику!» «Прошу вас вспомнить, Ваше Величество», — сказал Оливье, «что вы сами доверились ему гораздо больше, чем я советовал. Он бы, наверное, исполнил поручение этих дам и доставил бы родственнику графине ее письмо, в котором она просила его защищать замок и обещала скорую помощь. Но Вашему Величеству угодно было испытать пророческий дар этого бродяги, и таким образом он выведал тайны, Которые ему было, конечно, соблазнительно выдать герцогу Карлу. «Ай, «Мне стыдно за себя, Оливье», — сказал Людовик. «Но ведь не даром же эти язычники считаются потомками мудрых халдеев, изучивших в равнинах шинара искусство читать будущее по звездам». «Хорошо зная, что, несмотря на весь свой ум, Людовик верил колдунам, астрологам, чародеям» и прочим представителем темной науки прорицания будущего, в которой он считал немного сведущим и самого себя, Оливье не посмел отстаивать свое мнение и только заметил, что на этот раз цыган оказался плохим пророком хотя бы для себя, так как, наверное, не вернулся бы в Тур, зная, что его там ожидает виселица. «Люди, обладающие пророческим даром, — возразил Людовик очень серьезно, — часто бывают неспособны предвидеть события, касающиеся их самих. «С позволение вашего величества», — сказал Оливье, — «это все равно, как если бы человек со свечой в руке видел окружающие предметы и не мог разглядеть собственные руки». «Но он не может видеть своего лица, хотя и видит лица других людей», — возразил Людовик. «Это сравнение лучше», — поясняет моя мысль. «Однако это не относится к делу». «Цыган уже получил по заслугам и мир его праху, но эти дамы... Присутствие их здесь не только может навлечь на нас войну с Бургундией, но еще и помешать моим личным видам и планам».